Глава 16 Время изучать мир. Андрюша влюбился в Хуана не меньше спасённого Рафика. Несостоявшийся призывник будто нашёл портал в молодость своего деда, и этот портал пролегал сквозь испанского исследователя лисиц. Андрей готов был делать для него всё — вымывать из экскрементов животных нужные фракции, драить пробирки, снимать показания с фотоловушек, вести подробные дневники, писать бесконечные письма в Российскую Академию наук о выделении денег на GPS-ошейники, обосновывать уникальный опыт испанца в изучении волжской фауны. Снег растаял, и тропить лис приходилось по еле уловимым меткам. Кусочкам шерсти, мочевым точкам, которые скорее находили по запаху, нежели визуально, Стоило Рафику или Хосе, которого часто брали с собой, принюхаться к какой-нибудь травинке, Хуан с Андрюшей припадали носом непосредственно туда же и втягивали солоноватую мускусную основу, пытаясь определить, самка это или самец. Агрессивный или спокойный? Наделённый геном Рафаила или нет? «Чуешь», — шептал Хуан Андрею. «Это особь, которая у меня записана как альфа-спокойная. Сейчас приобрела другое звучание». «Грубое, мужское, резкая Как ты это объяснишь?» Парень, стоя на четвереньках, с блокнотом в руках, обвешанный биноклями, фотоаппаратами и ещё бог знает какой техникой, с шумом втягивал в себя воздух с корня орешника. «Не знаю». Он поднял глаза на учителя. «А с чего ты решил, что это Альфа? Может, это другой зверь?» «Нет, это траектория движения Альфы. Она часто ходит этим маршрутом». Судя по всему, у неё недалеко логово с лесятами. А из деревни она таскает кур и гусей. Как ей удалось сменить запах? Андрей смотрел на зоолога с восхищением юного хулигана перед старшеклашкой, имеющим судимость. «Это запах самца-волка!» Испанец встал с колен и, как цицерон, набрал полную грудь воздуха перед началом пламенной речи. «Причём здесь волк?» — изумился Андрюша. «Лисы настолько умны!» что когда им нужно отвести следы от потомства или уйти от собак, они трутся об метки более мощного хищника, а потом оставляют этот запах на своем пути. Куан светился от счастья и гордости за лисиц. «Это грандиозно!» — вскричал Андрей. «Какая стратегия! Какая тактика!» Они зачем-то обнялись, бряцая друг об друга объективами техники, будто в том, что лиса потерлась, а волчья с саньё была и их личная заслуга. У Андрюши выступили слезы на глазах. «Каково?» — с пафосом изрек Хуан. «Я бросаю юридический», — заключил Андрей. «Я не хочу заниматься этим тупым человеческим бесправием когда природа так грандиозно прозорлива!» «Вот!» Во — протянул испанец. «А ты хотел мять все это берцами и расстреливать из боевых самолетов?» «Я хотел воевать с людьми», — потупился студент. «Не время!» — зоолог поднял вверх палец с обгрызанным ногтем. «Время изучать этот мир! Вперед, мой друг!» Они поползли по следу дальше, сопровождаемые маленьким верным Рафиком и здоровым, как слон, дурашливым Хосе. Андрей практически перебрался к Хуану. Вечерами испанец играл на гитаре фламенко и тихонечко рассказывал о детстве, маленьком городке Саламанки, настолько старом, что дома XVII века оказались там современными о матери, которая воспитала его и ещё четверых братьев, об отце, которого плохо запомнил. После перенесённого в войну Тифа Викензо жутко болел, мучился с постоянными тромбами в сосудах, один в итоге оторвался. Батутовна стала спокойнее, пока внук был под боком и с военной техники переключился на мирных заволжских лисиц. Но Анатоль тосковал. Он чувствовал, как тепло женщины уходит из его тела, наблюдал, как жизненный остов костенеет, сидеет, теряет радость бытия. Из зеркала на него смотрел серый старик с потухшими глазами. «Ну, езжай!» — не выдержала теща к концу мая. «Лови за хвост свою жар-птицу, пока вы оба не погасли!» Анатолию, привыкшему к деревенской жизни, с ланцем, кроксом летом и валенком зимой, тяжело было втиснуть себя в городскую одежду. Если раньше его лампасов хватало, чтобы дыхание жены сбивалось синкопой, то теперь козырять было нечем. Он собрал садовых цветов, Взял куль изюма и сушёных яблок и отправился на утренний омик. Река была не жаркой, ласковой, берега зеленые и свежи, как первоклашки. Нутро кораблика благоухало всеми оттенками весны. Со своим букетом Анатоль влился в красно-белую пионерскую линейку тюльпанов и нарциссов. Сквозь них пробивались ранние сорта кустовых роз, гиацинты и первые букли сортовой сирени, которые пёс да и бздуны везли продавать на городской рынок. На фоне этого разноцветия душа Красавцева была как чёрно-белая фотография в обрамлении неонового 3D-дизайна. Сойдя на речном вокзале, Анатоль подумал, звонить или нет. Был выходной. Олеся, по его подсчётам, должна ещё спать. Представив её тёплую, мятую от подушки, пахнущую каким-нибудь ягодным молочком, нанесённым с вечера, он вздрогнул. За грудиной кто-то чиркнул спичкой от оторец коробка, и короткая боль обожгла сердце. Но потом пламя сожрало древесный стебелёк, оставив только чёрно-искривлённый остов, зыбкий и ломкий. И с этим огарком в душе генерал отправился в свой собственный дом. Перед дверью остановился. Вспомнил, как входил сюда после пожара в областном УВД. И мучительно закашлялся. Случилось это лет пятнадцать назад. Андрюшка ещё ходил на горшок. Красавцев только что получил третью звезду на погоны и по-прежнему возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Здание, где они сидели, хоть и располагалось в центре города с роскошным видом на Волгу, но было абсолютно ветхим, десятилетиями просящим ремонта. Что произошло в тот день, никто впоследствии так и не смог дознаться. Коротнула ли проводка, не потушили окурок, бросив его в дыру между старым дощатым полом, или реально ментовской улей подожгли бандиты, чиновники, чтобы уничтожить компрометирующие документы. Так или иначе, полыхнуло сразу на нескольких этажах. Деревянные полы и перекрытия сложились как карточный домик. Сотни человек оказались в западне. Пожарные приехали не сразу. Брандспойты не добивали до верхних этажей. Лестницы обрывались на середине здания. Огонь полыхал так долго, что к месту трагедии съехались все телеканалы. Большие и маленькие. Одни журналюги рыдали, другие побойчей и поговнистее, делали включение на фоне людей, которые прыгали из окон и разбивались. Бравада транслировалась по федеральным каналам, шокируя зрителей явно непостановочными кадрами. Жизнь затмевала Голливуд, не оставляя шансов на чудо. Бэтмен не прилетел, святой ливень не пролился над пожарищем. Красавцев, с обожженными легкими, полными дыма и копоти, стоял в проеме окна своего кабинета на пятом этаже и прикидывал, куда прыгнуть. За его спиной было пламя. На земле ковер из сотрудников, переломавших позвоночники, руки и ноги. В соседнем окне выли три женщины, его красивая секретарша Алка-скакалка и две работницы архива, тучные немолодые дамы в офицерских погонах, Марь Петровна и Лидь Гавриловна. Снизу метались счастливчики, те, кто в момент возгорания чудом оказались вне здания, вышли на улицу покурить, выбежали за чебуреком, выехали на машине с мигалками по какому-то делу. Вдруг один из них заорал. «Красавцев! В шестом окне слева наш полковник Красавцев! Лестница! Лестница туда!» Пожарные кинулись перетягивать выдвижную лестницу с одного пролета к другому, тому, где кипел Красавцев. В какой-то момент носок его ботинка почувствовал стальную ступеньку. Генерал потихоньку начал толкать сооружение к правому окну, где рыдали девчонки. «Слась!» — орали снизу менты. «Спасайся, дурак!» Но Красавцев отчаянно мотал головой и сигналил руками в сторону своих сотрудниц. «Чёрт с ним!» — сплюнул кто-то из пожарных. «Надо других снимать!» Лестница переместилась правее, и Анатолий, задыхаясь от дыма, ничего не соображая, наблюдал, как Алка-скакалка в обожжённых колготках, босая, полезла вниз по ступеням. Следом за ней белые лицом с обгоревшими волосами шаг за шагом потянулись Марь Петровна и Лить Гавриловна. Он заплакал. Почему-то бабы, простые ежедневные бабы с морковными губами и простенькой бижутерией в ушах, стали для него роднее всех родных. Внезапно зазвонил мобильный. Анатоль достал его из кармана кителя и прохрепел. «Алло?» Олеська, заснувшая после обеда вместе с трёхлетним сыном, пропустила местные новости и не подозревала о пожаре. «Толь, ты как?» — спросила она, зевая. «Всё хорошо, родная», — ответил он, стараясь из всех сил сохранять спокойствие в голосе. «Ты что, на задании? Почему воют сирены? Что за крики?» «Я у телевизора лезь. В кабинете. Боевик какой-то идёт». «Понятно. У нас памперсы закончились. Боюсь с Андрюшкой идти гулять без них. Купишь?» «Куплю». «Те, что зелёные, с красным значком. Синие не бери, не лезут. Опять перепутаешь, а мне ходить менять». «Не перепутаю». «Ну давай, пока. Странный звук рядом с тобой». «Пока, родная». Пламя раскалённым дыханием подошло сзади и лизнула китель. Красавцев остатками сознания уловил растянутый внизу тент и орущих людей. «Прыгай, полковник! Прыгай!» Он зажмурил глаза и сделал шаг. Больше ничего не помнил. На подоконнике корёжился и плавился в огне его мобильный телефон, на который беспрестанно звонила прозревшая Олеська. Очнулся в палате. Пышная, как пуховая подушка медсестра, заорала. «Сюда! Он открыл глаза!» Набежали люди в белых халатах. От них он узнал, что рождён в рубашке, что повреждены лёгкие, но это ничего, это лечится. Около двух недель пролежал в престижном ожоговом центре, куда не пускали никого, даже самых близких. А после выписки купил огромный букет и поехал домой. Звонил в дверь, а у самого бил метроном в висках. Сейчас она откроет, любимая, тёплая, заплаканная, измученная ожиданием. И она открыла бросилась на шею, зацеловала до смерти. «Я молилась. Только бы ты был жив. Только бы тебя можно было вылечить. Я бы приняла тебя любого, обгоревшего, не целого Какое счастье, что ты рядом». Под ногами вился Андрюшка. Нежный, кудрявый, ничего не понимающий. Несчастливый Красавцев готов был гореть каждый день, чтобы она встречала его именно так. Влюблённый, виноватый, верный. Теперь он снова стоял у собственной двери. В голове стучало, но предчувствия счастья не было. Он ставил ключ в замок и повернул два раза. Хотел толкнуть плечом, но почему-то осёкся. Надавил дрожащим пальцем на клавишу звонка. послышались шаги. Не её. Дверь открыл мужик с масляным лицом в китайском халате, прихлёбывая кофе из чашки в правой руке. «Вам кого?» — спросил он. «Догадайся, уйёт!» — рассверепел Анатоль. «Олесь, тут какой-то картавый дед пришёл!» По хозяйски крикнул мужик внутрь квартиры. Олеська выбежала полуголая, прикрытая простынёй. «Толик, как, зачем ты?» «Это тебе!» красавцев вткнул благоухающим букетом ей в грудь. Она не смогла его принять. Руки были заняты простынёй. тюльпаны и нарциссы упали к голым стопам с красивым нюдовым педикюром. «А ты пшёл вон отсюда, гнида!» Анатоль подцепил любовника за шиворот и выволок вместе с чашкой недопитого кофе на лестничную площадку. Тот мычал и взывал к Олесиному здравому смыслу. «Здравый смысл, говоришь?» обратился Красавцев к престыженной Олеське. «Не могла найти мужика подостойнее. Во всем городе не нашлось. Взяла бы билет в Москву, там бы поискала. У тебя проблемы с деньгами?» «Не поясничай», — сухо ответила Олеська. «Он ничего для меня не значит». Так, убить время. А кто для тебя что-то значит? Муж, сын, мать. В это время мужик в халате Илья нарвался обратно в квартиру, барабаня в дверь кулаками и пятками. Красавцев резко открыл. Любовник нарядным шёлковым мешком упал в коридор. Чашка вылетела и распалась на фрагменты, увенчав поверх цветов Олескины ступни. Это был немецкий сервиз. Помнишь, мы купили в Дрездене, в свадебном турне язвительно спросил Анатоль. «Красавцев, будь великодушным. Дай ему одеться и уйти», тихо сказала Олеська. «Уйти? Зачем? Пусть остается. Будет жить с нами. Мышей ловить, тараканов. Тебя как звать, придурок?» «Павел». Любовник силился подняться, уцепившись за стеклянную этажерку, но поскользнулся на пролитом кофе и снова упал. Анатоль не спешил подать ему руку. Олеська застыла скульптурой в Петергофе. Из неё разве что не бил фонтан. «Это и есть твой мент? Правильно я понимаю?» Несчастный Павлик попытался превратить стыд в браваду. «Ответь ему!» — скомандовал Анатоль. «Да, это мой муж», — прошептала Олеся. «А ты, значит, трахаль!» — пнул его под зад красавцев. Тот снова упал, беспомощно хватаясь руками за цветы и вытирая халатом остатки кофейной гущи. «Вы ведёте себя недостойно!» — взвизгнул Павлик. «Я вызову полицию!» «Полиция уже здесь. Тебя будет допрашивать сам генерал кясавцев Анатоль наконец схватил его за воротник халата и поставил на ноги. По нежному шёлку пошла огромная рваная трещина. «Отпустите меня, пожалуйста!» — вдруг жалоба на пощинячий заскулил Хахаль. «Клянусь, я в ваш дом никогда больше не приду! Я не люблю вашу жену! Я с ней от скуки! Так, убиваю время!» Рассоверепевший Анатоль вдруг побледнел и обмяк. Он разочарованно швырнул в угол Павлика. «Разве это битва за жену?» — мелькнуло в голове. «С батутов на из то горячее батлы!» «Да пошли вы!» — сказал он вслух. «Убийца времени!» Развернулся, вышел на лестничную клетку и ударил дверью, что есть мочи. Дубовый косяк хрустнул, ключи выпали из замочной скважины. Он наклонился. Попытался поднять их, но не смог. Что-то загорелось за грудиной. Мимо по пролёту бежал мальчишка-сосед. «Дядь Толь, с вами всё хорошо?» «Подай мне ключи, сынок, и подойди через десять минут. Если я буду ещё здесь, вызови скорую». Но через десять минут Анатолия уже не было. Мысль о том, что жена с любовником застанут его, умирающего под дверью, предала сил. Генерал Корява встал на коленки, медленно поднялся, держась за перила, и вызвал лифт. Он знал, куда идти. В его окружении был человек, которому можно было приползти в любом состоянии и убедиться, что жизнь, как ни странно, продолжается.